то нарочно проходил через рынок на площади Мадлен, покупал цветы и заставлял, как влюбленные, чтобы при нем составили из них букет. Подходя по бульвару к дому, он замедлял шаг, поджидая не встретиться ли кто из знакомых, ведь так приятно было указать на фасад своего дома с четырьмя колоннами, которые... В этом высоком месте виден был весь за оградой двора, и, смеясь сказать, «Да вот и дома, особняк Вилетта, сноха моя, урожденная Безью, пригласила к завтраку, несу ей букет. Видите, какие у меня теперь повадки?» «Дорогое дитя мое», — говорил он Теодорине, «глядя на вас, молодых, я и сам помолодел». «Конечно, жена Луи, Лора Эрто». Довольно хорошенькая женщина, ему очень нравилось. Раз в неделю он, не скучая, обедал в доме своего второго сына на улице Прованс, где Луи снял квартиру, чтобы быть поближе к брату. Но в особняке Вилетта он бывал чуть ли не каждый день. С первой снохой у него остановились самые дружественные отношения. Чаще всего он заставал Теодорину в ее комнате, Она неизменно была спокойна и никогда не оставалась праздной, сидела за каким-нибудь рукодельем. Старик устраивался около нее, просил не прерывать из-за него работы. Иной раз Теодорина при нем занималась хозяйственными делами, отдавала распоряжения, никогда не повышая голос с молодой властностью, восхищавшей свекры. Он понимал, что ей не надо учиться этому, что она с детства окружена была многочисленными слугами. Он понимал также, что разумная бережливость, которой проникнуто было все ее управление домом, объяснялась не нуждой, пережитой в прошлом, а наследственной привычкой, уважением к традиции, передававшейся из поколения в поколение. Босардель действительно помолодел. Благодаря леснохе, как он говорил, или потому что меньше занимался конторой, как уверял Фердинанд, а, может быть, по какой-то иной причине. Как бы то ни было, дети Буссарделя радовались его бодрости. Они боялись, что смерть Рамело будет тяжелым ударом для пожилого человека, казавшегося с некоторого времени очень утомленным, и что он надолго погрузится в глубокую печаль. Он пожелал надеть траур по своему старому другу, попросил и детей носить знаки траура, что никого из знакомых не удивило, так как большинство считало Рамилой их родственницей, а друзья дома прекрасно знали ее преданность Бусарделям, за которую те и смотрели на покойную, как на члена своей семьи. Отец сам назначил сроки траура — три месяца для детей — как носит траур по умершей тетке, а для себя полгода. Когда он счел свой долг выполненным, он заявил, что разум велит ему бороться с унынием и, к удивлению близких, повел светскую жизнь и увлекался ею куда больше, чем раньше. Он принимал все приглашения и тотчас устраивал ответные обеды и вечера. Он пожелал приобрести по абонементу ложу в опере и у итальянцев. Ведь это совершенно необходимо, — говорил он, — когда можешь посадить впереди двух снох и собственную дочку, причем все трое очаровательные женщины. О баделине тут речи не было. С тех пор, как ей перевалило за тридцать, и в семье, помимо младшей ее сестры появились две молодые невестки, она старилась с удвоенной быстротой. Держала себя так, словно годами она старше отца, является старейшей в семье, и развлечения для нее не существуют. Но Бусардель не следовал примеру такого самоотречения. Когда оправилась после родов Теодорина, Счастливо разрешившись от бремени мальчиком, что произошло вскоре по окончании траура Парамело, дедушка в честь своего внука дал вечер в особняке Вилетта. Празднество было многолюдным и блестящим.